Домой они успели до нашествия детенышей во главе с бабушкой. В узких джинсах, широком свитере, кроссовках, с огромной кожаной сумкой и ремнем, переброшенным через плечо. Мариванна Ивановна напоминала забывшего о возрасте тинейджера. При этом ей удавалось не выглядеть смешной. Зайдя к Анне, чтобы угостить ее купленными по дороге пончиками, она еще в дверях полюбопытствовала. Зачем понадобилось иметь квартиру гелем для душа? Потому что теперь здесь пахнет, как в прихмахерской. А она, ничтоже сумнявшись, заявила, что Дульсинея прокинула плохо закрытый флакон и тут же получила от Марьи Ванны по первое число за собственную безответственность. Ведь бедное животное могло отравиться разными красителями и ароматизаторами. Дуся из комнаты с нескрываемым удовольствием наблюдала, как отчитывают хозяйку. Но ее надеждам на более жестокое наказание было не суждено сбыться. Приятно пахнущая с дубой женщина неизвестно зачем поцеловала хозяйку в щеку и скрылась за дверью. Не скрывая плохого настроения, Дульсиней исчезла в комнате, где ее ждали любимые. Плотная гардина и теплая батарея. Сжимая в руке бумажный, благоухающий ванилью пакет, Анна направилась на кухню. Но передумав, на ходу свернула в комнату, где из-под шкафа достала весы. Стрелка, нервно подергавшись, остановилась на ужасающей цифре. Анна выпустила пакет из рук, но это ее не спасло. Стрелка, будто заколдованная, прилипала все к той же, пусть и не трехзначной, но все равно страшной цифре. Тяжело вздохнув, Аня поднялась пол пончики, который обнюхивала неизвестно откуда появившаяся Дуся, и, задвинув ногой весы обратно под шкаф, пошла ставить чайник. У Люси в это время кипели страсти. Марья ванна, которая в очередной раз вещала сердцем, что со старшими девочками что-то не так, усердно пытала дочь, пытаясь разузнать, какие события произошли, пока они с Оленькой и Поленькой были в гостях. Людмила, закаленная схватками с родственниками своих пациентов, выясняющих, сколько еще осталось их дрожайшему, только мило улыбалась и мультяшно хлопала расширенными от непонимания глазами. Марья Ивановна, осознав, что сейчас навряд ли добьется чего-нибудь от дочери, решила временно отступить. В конце концов проигранный бой Это еще не проигранная война. Не сегодня, так завтра она все узнает. Из гостиной загремели звуки кумпарситы. Оленька и Поленька собирались учить маму танцевать танго.